До ручья мы ползли почти час. Сложнее всего был подъем на обрыв. Арвиса шатала, и я, насколько могла, старалась страховать его, подпирая снизу. А сейчас мы приводили себя в порядок, сидя под соснами. «Что будет, если тебя убьют, а брат пропадет?» – поинтересовалась я, нахлобучивая на голову шаровары. «Для Аризенты ничего хорошего», – отозвался Арвис, пытающийся расчесать волосы пятерней левой руки. Расческу я, увы, забыла дома. Вздохнув, пересела к нему за спину и стала помогать. Приятно, густые, мягкие. Это мои после соленой воды и пещерной грязи, как воронье гнездо. Пока сидим, объясни мне, что не так с твоей кровью? — Ну, теперь я буду еще четче чувствовать, где ты. И еще я узнал, что тебе нравлюсь. И очень рад этому. Я боялся, что отпугнул тебя насовсем». «А есть кто-то, кому ты не нравишься?» «Да вот сегодня целых четыре штуки попались», — фыркнул Арвис. «Я имею в виду девиц», — конкретизировала я. Арвис фыркнул снова и не ответил. «Вот зараза. Но какая разница? Нравится, не нравится? Он маэлт, а я попаданка». И игры в демократию — это только игры. Да, забыл сказать. Арвис повернул голову, хитро скосив на меня голубой глаз. Я тут пару дней назад указ подписал. Теперь ты — Лимет оризенты за заслуги перед страной. Лимет, это что? Захлопала я глазами. Ну, потом объясню. Тебя же наша табель о рангах до сих пор не интересовала вовсе, да? Так ли, Мэтт, это на две ступени пониже Майлта? Гм, а кто, кстати, на земле на две ступени ниже короля? Король, герцог, маркиз. Маркиз? В голове немедленно завертелась песенка из мультика про кота в сапогах. Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса. Ага, вот я кто теперь, маркиза Карабаса. Сунув кулак в рот, чтобы не захихикать, посмотрела на Арвиса. Тот по-своему интерпретировал мою непонятную реакцию и небрежным тоном добавил. «Да, звание родовое, не личное». Стыдно сказать, но я понятия не имела, в чем разница. Ужина ли мы бутербродами с чаем. Готовить я не могла. Ближе к вечеру у меня начали трястись руки. Я уже ненавидела этих-то всей душой. Чуть не убили и такой хороший день испоганили. Арвис сообщил, что непонятным способом донес до матери, что с ним случилось и что теперь все в порядке. Он может остаться у нас. Сейчас он лежал наверху, на моей постели. Кажется, ему досталось сильнее, чем он пытался показать. Я поставила на поднос еду и понесла ее наверх, ему. Надо же отблагодарить за то, что я теперь это Лимед девятого Царства. Он не спал и, похоже, его знобила. «Арвис, может, врача позвать?» «Не надо. Ты все, что надо, уже сделала». «Ой, не все. И не сообразила сразу. Вот дура, у нас же спирт есть, и надо бы раны им аккуратно промыть, всяко грязи будет меньше». Донесла мысль до Арвиса и побежала за бутылкой. «Заодно, кстати, и свои битые щиколотки обработаю» и разодранный непонятно в какой момент локоть, который кровоточил до сих пор. Концепция микробов Арвиса не вдохновила. Обработка спиртом понравилась еще меньше. В какой-то момент безответственный гад отнял у меня бутылку и хорошенько из нее хлебнул. А потом поймал мою битую руку и стал вылизывать локоть. Закусывает так, что ли? Но неожиданно оказалось, что локоть – эрогенная зона вот уж никогда бы не подумала, хотя с этим типом эрогенная и пятка станет. Я хотела поговорить, но вместо этого закончив перевязывать его руки забралась на кровать, натянула на себя и покрывала и одеяла, свернулась клубочком у него под мышкой и отрубилась напрочь проснулась ночью от того, что он заворочился рядом. «Мария, мне надо встать. Выпусти». «Зачем?» С просонья вступила я и, сообразив, сдвинулась, давая ему сесть и спустить ноги. «Тебе помочь дойти?» «Сам». «С лестницы только не падай, профессора разбудишь», посоветовала обиженная я. «Добрая ты». «А то». Мы опять говорили на общем языке, который я стала уже звать ночным. Вернулся он не скоро, зато смытой головой и бритой. Вот уж актуально насущно. Выпросил у меня расческу и сообщил. «Есть хочу». «Сейчас?» – отозвалась я. Влезла в тапки и пошла вниз, искать, чтобы нам схомячить. Да и зубы надо бы почистить. Странная какая-то жизнь». Но скучно уже точно не было. Прикончив яблочный пирог и кусок окорока, он сыто икнул и откинулся на подушку. «Прости, что, не спросясь, нализался твоей крови. Зато теперь такие разговоры сил вообще не требуют. Так кто такие вампиры?» «Вот как раз те, кто пьет чужую кровь, не спросясь», — хихикнула я. «Извини, вампиры — это сказки». «Зато я хотела рассказать тебе о другом. Можешь заглянуть мне в голову. Это недолго, но хочу, чтобы ты понял». Я хотела показать ему сцену моего прибытия в Реалею. Возникло у меня одно подозрение насчет мужика, которого я приголубила дубовой ножкой по темечку, а потом отняла плащ. Через минуту Арвис хмыкнул. «Ясно. А потом я к тебе полез». «Неудивительно, что ты себя свеклой раскрасила, но ты сурова, как его приласкала!» «Арвис, я о другом. У меня остался плащ, а в его подоле были зашиты монеты, вроде бы золотые, но не оризенские, понимаешь, о чем я? Вот, посмотри!» Сунулась в шкаф, а потом протянула ему на ладони кружок с мордой оскаленного зверя. «Талисия», — выдохнул Майлд, — «а мы идиоты!» «Тебя ждали, и ты не попалась чудом. Убили бы тебя, погиб бы брат. И это значит, что где-то в ближнем кругу у нас утечка. Чтобы не сказать дыра». Сунув монету снова в шкаф, я забралась в постель. К нему под бок. Почему-то казалось, что ему сейчас это нужно. Он улыбнулся и, поморщившись от боли в порезе, обнял правой рукой за плечи. «Плохо, да?» «Что делать будешь?» – посочувствовала я. «Увеличу секретность. Говорить не стану даже матери. Не нравится мне кое-кто из ее приближенных. Тебя светить не стану и начну всех проверять». «Вроде можно сливать Дезу всем разную, а потом смотреть, что выйдет», – вспомнила я очередной виденный фильм. «Не понял». «Ну, говоришь кому-то...» и только ему, что идешь один ночью в гости туда-то. И если там будет ждать засада, значит, он шпион и есть». «Не глупо», – задумался Арвис. «Знаешь, я тут об оружии думала. Нужно что-то, что вы сможете делать сами. То есть твой брат должен принести не предметы, а технологии, например, как изготовить взрывчатку или умение мастерить пушки какие-то особенные» но при этом как-то позаботиться о том, чтобы эти знания не попали больше никому в руки. Иначе-то тоже начнут делать и пушки, и взрывчатку. И снова будет то же самое, только еще более разрушительнее. Гонка вооружений называется. А еще, кстати, для разведки хорошо пользоваться воздушными шарами. Лебедка, веревка, корзина с наблюдателем – и шар, который поднимается на 200-300 метров вверх. А в шаре водород. Я даже знаю, как его получить. Можно просто окислять серной кислотой железа. Только есть засада. Водород взрывается. Давай покажу тебе по-быстрому воздушные шары. Ммм, а где ему эти технологии найти? В сети, пожала плечами я. Там черта лыса сыскать можно. Ты обещала вчера... Рассказать просить. Расскажу, если пообещаешь, что не станешь перенапрягаться. Вчера ночью у тебя опять кровь из носа шла. Я с тобой сама вампиром стану. Эх, по всему получалось, что полезнее всего было бы, если б он меня перебросил назад в Москву, чтобы я искала с домашнего компьютера в интернете все, что может быть полезным, от устройства этой чертовой дрезины до динамита а аэрронас перекидывал бы это брату или размечталась я арвис был бы со мной а Айронас рулил здесь не выйдет у меня сил не хватит тебя переместить и нельзя помнишь я говорил жаль и что то он опять тяжело дышит. арвис давай спать меня снова ведет схитрила я давай в голосе звучало облегчение обнять тебя можно «Ты не против?» «Я? Против? Да он с ума сошел!»